м Слэш. тэкст Слэш. тэкст Слэш. тэкст Н. тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст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 Жертву духу было все равно, что подарить на день рождения пустую коробку от конфет. Доски старого забора, из которого он разложил костер, и то подходили лучше, потому что на них кое-где росла живая плесень. Следующий шаг был прост и логичен.